ЧАСТЬ ВТОРАЯ Сначала почерк в тетради был ровный. Шариковая ручка аккуратно выводила каждую букву. Кое-где на полях прилагались схемы и рисунки. Было видно, что делавший эти записи человек очень старался. Второй день реализации плана был законспектирован карандашом который, судя по всему, писавший затачивал зубами. Неровные прыгающие буквы, множество исправлений. Слова сливаются друг с другом, местами карандаш рвет бумагу. Здесь тоже были рисунки и схемы, но не на полях, а в центре страницы. В основном круги, заштрихованные неровной круговой линией, черные искусственные, поставленные карандашом кляксы. К вечеру третьего дня у автора дневника вновь появилась ручка. День третий. «Глядите, Митьку снова привезли!» — кричала полная пожилая женщина в потёртом белом халате. «Кажется, она очень обрадовалась нашей встрече. Я удивился, поскольку никогда раньше её не видел. Откуда она меня знает?» «Ну что, Ивановна, я его оставляю?» спросил санитар, припроводивший меня из приемного покоя на отделение. «Оставляй, оставляй!» весело ответила та. «Тут уж мы сами управимся. Больше никого сегодня?» «Да вроде все. Может, до вечера кого и привезут. Но к вам вряд ли. На тройке и на семнадцатом недобор. Так что...» Санитар почесал затылок. «Вот хорошо! Вот слава богу! Нам на сегодня этого добра хватит!» Санитар вышел. Женщина закрыла за ним дверь на ключ. «Чего опять чудил? Митя?» — спросила она, пока мы шли по длинному коридору. «Откуда вы меня знаете?» «Мне показалось, что она как-то связана с коричневым» откуда откуда улыбнулась женщина закрывая за собой очередную дверь как же тебя не звать то митя конечно знаю а у тебя все та же песня как не поступишь не узнаешь выписываешься я вас екатерину ивановна никогда не забуду а как поступишь заново кто вы откуда вы меня знаете да вот уж знаю как такого забыть ну все «Попался, конечно. Столько агентов. Они и милиционеров завербовали. А вот теперь врачей из себя изображают. Ничего. Сейчас тебя подлечат, и все будет хорошо. Выпишем тебя. Будешь как новенький». «Понятно. Они хотят меня перепрограммировать». Так они поступают со всеми, у кого нет души. Но у меня она есть. Теперь они будут пытаться ее уничтожить. Нужно собраться. Нужно взять себя в руки. Мне будут морочить голову. Возможно, пытать. Мой лечащий врач тоже женщина. Все это странно. «Наверное, женщин легче завербовать». Какой-то философ говорил, что у женщин нет души. Вейнингер, кажется. Он застрелился в 23 года, когда понял, что мир невозможно изменить. Тогда наука еще ничего не знала, ни про черные дыры, ни про эффект бабочки. Мне тоже. 23. Но я знаю все, что нужно». «Я — физик. Мир можно изменить. У меня есть формула. Только для этого мне нужно отсюда сбежать и достать Дашина письмо». «Ну, Дмитрий, что на этот раз?» — спросила темноволосая женщина в очках и белом халате. «Странный вопрос. Значит, не хочешь разговаривать?» «Понятно. Все как обычно». Она перестала сверлить меня взглядом и начала перебирать на столе свои бумаги. «Где тут у меня твои архивные истории?» «Да вот, две. А третья?» «Ты ведь у нас три раза лежал?» Она снова посмотрела на меня. «Екатериночка Ивановна!» — крикнула она. Дверь кабинета открылась. «Да, Зоя Петровна, я здесь!» «Екатериночка Ивановна, он ведь у нас три раза лежал?» — спросила доктор. «Три? Точно, три!» «А почему только две архивные истории принесли?» «Наверное, не нашли третью, но я попрошу. Пусть поищут. Должна быть!» Захлопотала Екатериночка Ивановна. «Вы уж попросите, пусть найдут. А то он же у нас вечно молчит, как партизан. И, как я понимаю, опять не узнает никого. Вас тоже не узнал?» «Нет, Зая Петровна, не узнал», ответила Иванова, всплеснув руками. «Ладно, меня забыл». — стала журить меня Зоя Петровна. — А Екатерина Ивановна-то? Она же твоя любимая санитарка была. Не разлей вода, компания. Ну, ладно. Моя любимая санитарка поохала, поахала и вышла. Мы снова остались один на один с доктором. Так лучше. Сопротивляться давлению одного вербовщика легче. «Дима, Дима!» — качала головой Зоя Петровна, пролистывая мои истории болезни. Значит, позапрошлый раз ты у нас был геологом. Нашел центр планеты и хотел устроить нам тотальное извержение всех вулканов. Одну большую Помпею. Тебя тогда прямо из аэропорта привезли. Ты собирался без визы вылететь в Италию. О чем она говорит? Какая Помпея? Что за глупости? Какая Италия? Какой геолог? Я физик. Физик. Откуда она взяла геолога? Что-то путает? Нет, это она меня пытается запутать. По словам больного, Зоя Петровна стала читать свои записи вслух, символом души в античной мифологии была бабочка. Пиренейские горы с высоты напоминают бабочку. Это место, где покоится душа Земли. Чтобы разрушить всю Землю целиком, нужно взорвать эти горы. Бред какой-то. Наверное, она хочет загипнотизировать меня. Так всегда делают гипнотизеры. Начинают говорить какую-то ерунду. Человек теряет нить рассуждений и проваливается в транс. А когда он в состоянии транса, ему можно внушить все что угодно. «Так, в прошлый раз...» — Зоя Петровна принялась читать следующую историю. «Ты у нас был биологом». «Да». «Нет, генетиком. Ты хотел вирус смертельный разработать, чтобы он всеми путями распространялся, и воздушно-капельным, и через кровь, и через кожу, потом всех людей заразить и планету очистить». По словам больного, теперь у человека нет души. Все люди — гусеницы. Их можно убить вирусом тутового шелкопряда. Да, я не биолог, я физик, физик. Что за ерунда? Она сама чокнутая, сумасшедшая в белом халате. Ну и кто мы теперь, Дима? Зоя Петровна оторвала свой взгляд от стола и стало меня им буравить. Точно. Пытается гипнотизировать. Ничего не получится. У меня иммунитет на гипноз. Я специально его вырабатывал. И еще. Я отсюда убегу. Обязательно убегу. Ничего, что двери с замками. У меня есть план. Это главное. Да... Печально протянула Зоя Петровна через минуту. «И какую бабочку ты на сей раз выдумал?» «Ну ладно, разберемся, Ивановне расскажешь». Меня отвели в обшарпанную палату, большую, на двенадцать коек. В палатах двери не предусмотрены, просто проемы, видимость дверей. Это сделано, чтобы постоянно наблюдать за больными и видеть, что они делают». Палаты, словно одноглазые монстры, смотрят в длинный коридор, по которому ходят сумасшедшие. Но они, конечно, не все сумасшедшие. Некоторые — агенты, а некоторые — нормальные, как я, просто их считают сумасшедшими. Моя кровать у самого окна. Окно зарешочено. Пока санитарка расстилала мою постель, я успел выглянуть во двор. Там мерно прогуливался коричневый. Он сразу же заметил меня и, расплывшись в дурацкой улыбке, помахал мне букетом коричневых цветов. «Придурок!» — процедил я. «Чё ты сказал?» — раздалось с соседней койке. Я обернулся. Грузный, отчаянно неприятный тип с бритой головой неправильной формы. Он поднялся на локти и уставился на меня тупыми бычьими глазами. «А ну, лежи, дурак!» — вступила из-за меня санитарка. «Не видишь, новенький? Не выступай, лежи, да-да, давай, а то сейчас Петьку позову. Развоступался тут!» Упоминание Петьки произвело на Кривоголового почти магическое действие. Он притих и отвернулся. Ивановна накрыла мужчину одеялом и погладила его по голове. «Потом эта добрая женщина...» повернулась ко мне и сказала, «Митя, ты что не видишь? Вон у него с головой чего? слез Слесарен!» Ему голову прессом прижало. Как выжил, непонятно. Вот мучается теперь. Взрывной, себя не контролирует. Не задирайся. Если обозлиться, пиши «пропало». Я снова посмотрел на треснутого слесарным прессом. Да, к словам Екатерины Ивановны стоит прислушаться. Хорошая женщина, добрая. «А этот что делает?» — спросил я у санитарки, показывая на полного с проплешиной старичка, расхаживающего по палате с платком в вытянутой руке. «Этот?» — протянула Ивановна. «Да ты с ним вроде лежал уже тут». Я напрягся. Снова мне намекают, что я тут не первый раз. Конечно. Давайте, давайте. ми чего ты? Вы же с ним еще и приятелями были. Диогеном кличут. Не знаю, что за имя такое, ненашенское, говорит философ. Иванна протянула последнее слово так, словно отрекомендовала соседского академика. «Понятно», — сказал я. «А остальные кто?» Санитарка села ко мне на кровать и стала рассказывать. «У того окна лежит новенький. Первый раз поступил. Говорит, что за ним инопланетяне прилетали. Эксперименты на нем ставили. И чего такого идиота для экспериментов выбрали? Ума не приложу. Может, они и сами дураки? Как ты думаешь? В том углу Остап». «Остапов, потому что его фамилия, а еще он жульничает постоянно, так что ты сни муха востро!» «Про этого я тебе сказала, да. Вот еще один новенький, Ванька, кажется, все про Бога говорит. Я-то сама верующая. Жалко мне его. Не понимаю, чего он лопочет. От еды отказывается. Вроде как святым духом питается. Не знаю». «Не знаю. Может, и питается. Да худеет. Мы его раза три в неделю через зонд кормим, чтобы совсем коньки не отбросил». «Иванна, что ты тут расселась? Нашла, с кем лясы точить?» Я и не сразу понял, что произошло. Надо мной возвышалась белая голыба, ворочавшая ручищами, словно двумя большими лопатами. «Ухожу, ухожу, Надежда Петровна!» Ивановна подскочила как по команде и быстро ретировалась в другую часть палаты. За всем, что происходило дальше, она наблюдала издалека печальными, испуганными глазами, но делала вид, словно бы совсем ни при чем. Рядом, у самого изголовья моей кровати, брякнула стойка с капельницей, «Черт, они собираются пичкать меня каким-то дерьмом!» «Так я и думал! Черт!» Я попытался вскочить, но грузное тело Надежды Петровны буквально припечатало меня к койке. «Не дергайся, малец! Хуже будет!» процедила глыба сквозь ряд золотых зубов. Но я не готов был сдаваться без боя. Пока Иванна заговаривала мне зубы, я еще не понимал всей серьезности своего положения. Но сейчас все встало на свои места. Они меня действительно будут пытать. Сначала лишат воли химическими препаратами, а потом начнут зомбировать. Да, им нужна моя формула, а все остальное только для прикрытия. И про геолога, и пробиолога Я легнул жирное тело Надежды Петровны, вывернулся, вскочил и уже через секунду бежал по коридору, «Петр!» — зычно позвала Глыба. «Ты мне нужен!» Несколько агентов, переодетых больными, как по команде вывалили в коридор. Они ловко сбили меня с ног, вывернули мне руки и приволокли обратно в палату. Здесь меня водрузили обратно на койку и зафиксировали с помощью специальных повязок. Бой проигран. Я почувствовал как игла впилась мне вместо локтевого сгиба, а колба капельницы издала характерные булькающие звуки. — Ненавижу вас! Убила б! — Шизик! — угрожающе шепнула мне на ухо Надежда Петровна. — Ничего, сейчас узнаешь, почем фунт лиха! Я попытался кричать, звать на помощь, но после очередной угрозы процедурной медсестры «Сейчас будешь у меня кляп жевать!» Решил, пока судьбу не испытывать. Нужно уметь проигрывать. Но это тактическое поражение. Тактическое. Я еще отыграюсь. Когда вся эта публика покинула палату, мое сознание начало мерцать. Наверное, действие лекарства. Тело стало сначала ватным, а потом задубело и натянулось струной. Веки смыкались. Я чувствовал, что проваливаюсь в небытие. Сквозь узкую щелку отяжелевших век я разглядел дедушку с проплешиной. Он подошел к моей кровати и водил вокруг своим платком. «Что это?» — спросил я. «Это фонарь», — самоуверенно ответил дед. «Что ты делаешь?» «Ищу человека».